Буддийские титулы Гоши Кокуси или Наставник страны Титул императорским указом, присваиваемый китайскому или японскому буддийскому монаху высшего ранга. Даши Дайси или великий мастер, буддийский монах высокого ранга. Конте, главный настоятель одного из центральных японских дзенских храмов, начиная с эпохи Токугава. Люйши, Риси, или мастер предписаний. Винаи. Наставник в вопросах монашеской дисциплины. Росси Японский дзенский монах или священник, получивший от учителя дхарму и разрешение учить куанам. Мастер дзен. Фаши. Хоси. Китайский буддийский монах. Специалист в различных писаниях. Хэшан. Асё. Дзенский монах. Учитель. В современной Японии так называют священника в дзенском храме. Чанши. Дзензи. Высокопоставленный монах прямой линии передачи знания в китайском или японском дзен. Мастер дзен. В раннем китайском буддизме учитель медитации. В современной Японии эквивалент России.